Глава о д и н н а д ц а т Самым подходящим местом для выгрузки своего товара Катранджи, после долгих размышлений, слишком много факторов приходилось рассматривать и учитывать, выбрал принадлежащий ему небольшой скалистый островок у юго-восточного побережья Сицилии, ничем особо не примечательный, кроме великолепного климата, пейзажа несравненной красоты, о т к р ы в а в ш е й с я с веранды его виллы, перестроенной из п а л а ц а какого-то аристократа. ч е т ы р г о или ш е с т н а д г о века. множество маленьких бухт с тончайшим золотым песком. сама вилла была окружена густым садом, переходящим в дикие непроходимые заросли акации и г л и д и ч и и у п р о ч н е н н ы е вдобавок немыслимыми переплетениями колючей проволоки разнообразных сортов и видов, у с и л е н н о й минновзрывными заграждениями. и располагалась эта линия катранжи на почти отвесных склонах, покрытых естественными трещинами. осыпями и коверными. Проще говоря, никакие горные стрелки высочайшей квалификации, хоть итальянские б е р с а л ь е р ы хоть русские егеря преодолеть эти естественные и искусственные заграждения не могли иначе, как по воздуху. Но этот вариант тоже был предусмотрен. Для связи с внешним миром имелся там поблизости на плоской вершине небольшой аэродром, вернее взлетно-посадочная полоса легкомоторных самолетов. вертолетная площадка с приличным огневым прикрытием и дистанционно управляемыми МЗП. Примечание: МЗП – мало заметные препятствия, тип инженерного заграждения местности, трудно обнаруживаемые и весьма затрудняющие или исключающие передвижение живой силы и техники противника. На аэродроме это могут быть в нужный момент поднимаемые поперек полосы бетонные или металлические балки, тросы и тому подобное. Для парашютистов острые ежи и управляемые противопехотные мины типа лягушка. Пятьюстами метрами ниже по вертикали и в трех километрах пути по извилистому серпантину, прикрытый скалами от зимних штормов, заливчик с волноломом, причальным пирсом и эллингом, его лейла и несколько других расходных яхт размерами и в о до и з м е щ е н и е м превосходили крейсер Изумруд, так что проблем со швартовкой и разгрузкой возникнуть не должно было. Катранджи не был бы восточным человеком, при том достигшим таких высот собственным умом, хитростью и предусмотрительностью, если бы не обеспечил несколько запасных входов и выходов. Через его непреодолимые заграждения на склонах горы вело несколько извилистых козьих тропок, по которым знающий дорогу мог за полчаса спуститься и за полтора подняться от виллы к морю и наоборот. Только при этом нужно было специальным сигналом. отключить разнотипные взрыватели на щедро расставленных вдоль тропок минах, а еще была вертикальная шахта, что вела из подвала дома в расселенную неподалеку от пристани по этой же шахте по трубам наверх п о д а в а л и с ь ледяная артезианская и горячая минеральная вода из расположенных под подошвой островка источников. Одним словом в оборудовании этого приюта о т д о х н о в е н и я была вложена уйма труда и не меньше фантазии и денег. Надо еще отметить что в мире другой России и Таос по не совсем понятным причинам туризма в том понимании, что он имел на главной исторической последовательности, практически не существовало. Вернее, он был, но в том виде, что сложился примерно к о времени перед началом Первой мировой войны. Отсутствовала, так сказать, индустрия туризма. Люди не столько массово перемещались по миру для краткосрочного отдыха на популярных курортах в Таиланде, на Канарах, Египте или Турции. Сколько именно путешествовали, отправлялись в долгие познавательные поездки, обстоятельно и не спеша знакомясь с культурой Италии, например, или с достопримечательностями вроде н е а г а р ы Кран-Каньона, озера Байкал, пещерных храмов Индии и тому подобных мест. На осмотр Эрмитажа, галереи Уффици или Третьяковской галереи принято было тратить не два часа, а как минимум неделю. Исходя из этого формировались и другие культурные паломничества. Месяц русские сезоны в Нице, ц другой фестиваль неаполитанской песни и так далее. Как вид активного отдыха существовали сафари в достаточно спокойных местах, где приезжий европеец или американец не рассматривались как законная добыча любого, кто имел желание и возможность ограбить, убить чужака, продать в рабство или использовать в целях получения выкупа. В основном же процветали виды спокойного. Если так позволено выразиться отдыха, двух-трехмесячные выезды на близкие и не очень дачи, лечение на популярных курортах, проведение целых сезонов в местах с благоприятным или считающимся целебным климатом. Например, вполне нормальным считался образ жизни тех же м а и Ляховой и Татьяны Тархановой и т ы с я ч а м подобных, с началом южной весны, отъезжавших из столиц на воды, где у них имелись собственные дома. Люди попроще снимали комнаты в пансионатах и предназначенных для длительного почти домашнего проживания гостиницах. Трудно сказать, почему сложилось именно так. Возможно, от того, что по историческим причинам здесь не возник так называемый средний класс, то есть общность людей с примерно одинаковыми культурными запросами, финансовыми возможностями и общей идеологией. Общество оставалось по преимуществу сословным. Лица с о п о с т а в и м ы м и уровнями доходов. Промышленники, купцы, р а н т ь е лица хорошо оплачиваемых свободных профессий, чиновничество и аристократия не чувствовали себя принадлежащими к некой специфической общности. Скорее, строго наоборот. Это как с интеллигенцией. Какой-нибудь недоучка вроде Васесуаля Лаханкина м н и л себя ее представителем, и общество не возражало. Но назвать интеллигентом директор а департамента с двумя высшими образованиями, свободно говорящего на шести языках... Язык не поворачивался у самых свободомыслящих граждан. Да и сама структура мира, весьма неспокойного за пределами периметра, резко поделенного на цивилизованную и живущую по законам раннего средневековья части, не настраивала людей на х а о т и ч н о е п е р е м е щ е н и е по планете в поисках новых впечатлений. В результате т а ж е Сицилия, о которой сейчас идет речь, и большинство островов с р е д и з е м н о м о р ь я оставались землями весьма патриархальными, если не сказать дикими. где местное население продолжало жить почти так же, как сто и триста лет назад. Не было там бесчисленной массы курортных поселков и популярных пляжей, и от Армины до да Исола Гранде крупных по здешним меркам, причем хорошо укрепленных городов простирались сотни километров никак не охваченных хозяйственной деятельностью земель, поскольку кроме всего прочего здесь было весьма неспокойно. Все южное побережье Средиземного моря от Гибралтарского пролива и до Дарданелл. исключая Израиль, жила по законам, больше похожим на те, что действовали во времена финикийцев, еще до возникновения пакс Романа. Примечание. Римский мир территории, находившиеся под властью Римской империи, включавшие в себя все Средиземноморье, в том числе Северную Африку и Ближний Восток, а также часть Галии, Германии и Британские острова. Среди жителей прибрежных поселений, сплошь каменных, Сокнами, обращенными внутрь дворов, рыболовство и контрабанда считались самыми невинными занятиями, потому что были и другие, которым сицилийцы готовились с раннего детства. Остров и Барагима по всем этим причинам мог считаться местом весьма подходящим для оборудования здесь базы снабжения его вновь создаваемой армии, фактически вне юрисдикции держав, входящих в т а о с и одновременно настолько удобно расположен географически. что в течение кратчайшего времени и практически беспрепятственно сюда могли подходить каботажные суда и садиться самолеты, получая предназначенный для переброски в нужном направлении груз, а случае необходимости прямо здесь можно было организовать учебно-тренировочную базу для формирования и первичной подготовки боевых отрядов, примерно так, как в двадцатом году на одном из островов греческого архипелага обучался первый батальон будущих ю г о р о в с к и х рейнджеров. Катранджи получил сообщение от одного из своих визирей, отвечавшего за военно-технические вопросы, что нужное количество людей во главе с ним самим уже прибыло на остров, к приему товара готовы, и вся оговоренная сумма золота, драгоценностей и некоторым к о л и ч е с т в е весьма ликвидных ценных бумаг, которые предполагалось использовать в этой реальности, тоже доставлена. Изумруд как раз подошел к острову на 50 с небольшим миль, полтора часа форсированного хода. Ну, можно сказать, что большая часть дела сделана, сказал Ибрагим Басманову, выйдя из радиорубки крейсера на крыло мостика. На этот счет у нас есть несколько поговорок, предостергающих е от излишнего оптимизма. Вместо Басманова ответил ему Кирсанов. У вас есть какие-то основания сомневаться? Насторожился турк. Никаких, кроме собственного достаточно богатого опыта. Жандармский полковник знал, сколько неожиданностей следует иметь в виду. Когда работаешь с Востоком вообще и восточными людьми в частности, да и место, где они находились, никак нельзя отнести к самым благостным и спокойным. А возможности вариантов предупредил его и Воронцов, не случайно переигравший вдруг план миссии и приславший на роль транспорта даже для этого времени хорошо вооруженный крейсер, а на нем, кроме подготовленного ко в с я к и м жизненным перипетиям экипажа в 300 человек, людей и роботов, разместилось еще и рота б а с м а н о в с к и х рейнджеров. Давно, впрочем, так не называвшихся даже между собой. После многочисленных столкновений с англичанами на суше и на море они предпочитали называться попросту ударниками, как в первую мировую для них просто великую войну. Именовались бойцы добровольческих ударных подразделений, и входя в отдельный корпус спецопераций, продолжали числиться за теми полками, в которых начинали службу: Корниловским, Марковским, Алексеевским, Тросдовским. А кто изо Преображенским или Семеновским? Но ну, это уж совсем с т а р и к и царских выпусков, вроде самого Басманова. До рассвета оставалось больше часа, когда и з у м р у д Самым малым ходом вышел видимость острова. Даже без н о к т о в и з и р о в и радиолокаторов его горбатый, скошенный к северу массив отчетливо проектировался на фоне едва-едва посветлевшего неба. Уже по обычному радиотелефону Катранжи вызвал своего помощника. Мы подходим. У вас все в порядке? Все в полном порядке, Эфенди. Грузчики ждут. Как только вы подойдете к причалу, сразу начнем. Скажите, пусть прямо сейчас посигналит. Подсказал Кирсанов. Три длинные вспышки, две коротких, одна длинная. Зачем это? Будем подходить, свой прожектор включим. Сделайте, как я прошу, не меняя интонации, сказал Кирсанов. И у Ибрагима п р о п а л о всякое желание спорить. Не прошло и минуты. Как видимый даже без ПНВ с вершины скалы, на которой располагался хозяйский дом, мигнул сильный фонарь. Ну что, вы довольны? Кирсанов посмотрел на Басманова, потом на Валькирии. Ну, кто самый умный? Кристина была готова первой, но из субординации сначала посмотрела на Басманова. Не пожелает ли сам ответить? Михаил разрешающе кивнул. Что-то не сходится. Ответ пришел слишком быстро. Раз. И дан сильным армейским фонарем два штатский человек получив такой приказ скорее поднялся бы на верхний этаж и просто пощелкал выключателем здесь глухое место и частная территория от кого таится а вот кадровый военный спецназовец или морпех чисто инстинктивно отреагировал бы именно так молодец п о р у ч и к с непонятной улыбкой сказал Кирсанов ваш секретарь долго в армии служил совсем не служил он по другим вопросам Но стреляет хорошо. А ваша охрана? Я вас понял, подобрался и Брагим. Ну, дети поганого пса и портовые шлюхи. Более резко в обществе девушек Брагим выражаться не стал, хотя и умел. Охрана очень хорошая, боди-гарды и убивать обучены, но не солдаты, нет. Значит, пока ничего не значит, пожал плечами Кирсанов. Просто некто не сильно умный, значит не разведчик, а во яка просто. Отреагировал инстинктивно. Чтобы противник ничего не заподозрил, нужно исполнить требуемое как можно быстрее и четче. Такая у него логика. Так может дать прямо на огонек главным к а л и б р о м Предложил с интересом прислушивающийся к словам специалиста капитан Белли. Один снаряд и все. Противника безглавлен. Кирсанов он весьма уважал как одного из своих спасителей, подобравших его замерзающим зимой 21 -го года г о на пероне р Омского вокзала. Примечание. Смотри, вихревальгаллы. Да и просто как человека, не скрывавшего своего о с т р о г о неприятия, замаскированного союза с т р о ц к и с т а м и Владимир тоже ненавидел большевиков лютой ненавистью, и чувство это, з а м и н у в ш и е шесть лет, н и сколько не угасло. Что вы, что вы? Перепугался Катранжи. Мы же пока ничего точно не знаем. Да если вообще придется стрелять, попрошу делать это очень аккуратно и по возможности мимо виллы. Там только подлинников картин на сотни миллионов. И библиотека редкой ценности. Придется Иван Романович, как бы не хотелось этого избежать. Чутье ж а н д а р м с к о е п о д с к а з ы в а е т Не поверите, с конца 16 -го года г о у меня такое отвратительное настроение все время было, что в феврале 17-го даже полегчало, и сейчас почти то же самое. К высадке на берег приготовились два взвода, вооруженных пистолетами и автоматами, бесшумные б е с п л а м е н н о й стрельбы, и третий, оснащенный уже тяжелым оружием. пулеметами ПКМ, утес, АГС "Пламя", РПГ и ПЗРК. Катранжи н а с к о р о набросал на листе бумаги из штурманского стола краки, прилегающие к р о к и прилегающей к виле местности, расположение надворных построек и план дома. Особо выделил три тропинки со всеми углами поворотов и ориентирами. Память у него была фотографическая. Тут же на глазах у всех Ибрагим деактивировал минные заграждения, послав со специальной портативной рации, предназначенной только для этого. серию сигналов. Но ему все равно не верилось, что верный помощник его сдал, и сейчас на берегу ждет засада. Главное чья? Свои бы нашли другие способы избавиться от хозяина, а тут, по словам Кирсанова с у д я действуют таосовские вооруженные силы. Никто другой бы не осмелился и ногой ступить на землю Катранжи. Но как все вообще получилось? Если по совету Воронцова он только вчера определил это место для доставки товара. расчета с поставщиком, значит все готовилось давно, раз нескольких часов хватило перебросить на остров силы достаточные для подобной операции, тогда выходит и события в Одессе были организованы теми же силами и при участии, а он ведь доверял своим помощникам почти как сыновьям, можно сказать из рук всех в ы к о р м и л как же их сумели перевербовать, деньгами, но у каждого из них все было, у Фазили Саметоглу в особенности. Неужели другие посулили больше, чем Ибрагим мог предложить? А это как раз очень возможно. У Катранжи было хорошее русско-германское образование и жизненный опыт. Не так уж трудно было взглянуть на происходящее и с немецкой, и с русской точки зрения, отвлекшисься через чур ограниченной азиатской. С позиции чистого рационализма предложили молодому человеку вместо должности, как ни крути локейской, самостоятельность, пусть в масштабах не сильно большого. но собственного ханства, хоть и миром кюве й т а какого-нибудь, и согласился, даже под страхом с д и р а н и я с живого кожи. Сколько раз так случалось, и не только на востоке. При этом изменник должен быть уверен, что сразу же после завершения дела его не зарежут и не утопят в море в кожаном мешке. Гарантии должны быть неубиваемые, которым поверить должен был помощничек. А кто мог такие предложить против кого, к о т р а н ж и т ь собственную интригу затеял? Секунды хватило, чтобы перебрать в уме всех возможных противников и вспомнить реальные возможности каждого, и физические, и интеллектуальные, и, так сказать, волевые. Кто из частных врагов рискнул бы, как у Пушкина написано, необходимым ради излишнего? Выходит они самые туманные а л ь б и о н ц ы как его русские друзья любят выражаться. А кто п а Лестину у Дедов отнял? Они же. Ну теперь посчитаемся. Вы что действительно уверены, что мои люди меня предали? И на берегу засада ждет, спросил Ибрагим, наблюдая, как за борт опускаются клиперботы с водометными двигателями, такими же тихими, как моторы приличных легковых автомобилей. Не верите мне и моим людям, хотя сам уже полностью поверил этому страшноватому, но все равно располагающему к себе жандарму и совсем другого времени. Вот такого бы человек а ему в помощнике. Этот не предаст. Фаридбег, надежнейший из надежных, предал. Фазиль тоже. А эти не предадут. Врагами могут быть бескомпромиссными и беспощадными, но не предадут. Ни их стиль, как у них там, любовь женщине, служба царю, честь никому. Неа, безмятежно ответил Кирсанов. Я очень давно догадался, что насчет веры это в церковь. Я и прямому с непосредственным начальством не верю. Просто выполняю приказы, если считаю их разумными. Рациональность – вот мой девиз. Потому я при государе только что п р о м и с т р а получил, а мог бы и тогда полковника. Однако хватит разговаривать. Поехали. Подождите, почти крикнула Кристина. Мы с Мариной тоже хотим прокатиться. Это как раз по нашей специальности. и с к о сглянула на Кирсанова, как он оценит ее порыв. Мы только переоденемся, минуты всего. Пока горит свечка, с о с т р и л Басманов, много чему научившийся от старших товарищей. Нет, мы правда. Отставить поручик. Неожиданно холодно сказал Кирсанов. Пока что я отвечаю за операцию, не Михаил Федорович. И запомните, я другого типа человек. При мне пока мы сами живы, женщины под пули не пойдут. Можете эту тему обсуждать в другом месте, и с другими людьми. А меня даже вашими чинами и крестами не убедите. с т о й т е на мостике и любуйтесь красотами средиземноморской природы. Кристина хотела что-то возразить. Но глянула на Павла Васильевича и прикусила губу, прямо как мадам г р и ц а ц у е в а Спорить с этим мужчиной ей совершенно не хотелось, и тут же подумала: а как с ним жить, если вдруг придется? Сразу же сама себе ответила: с удовольствием. Настоящий мужчина таким и должен быть. Что он, что Басманов, с р а н н е г о времени люди. Пойдут все кому положено. Счел нужным пояснить Кирсанов. Я к вашему сведению тоже бы не прочь позабавиться. Но считая, что шальная пуля вот в эту голову, он показал пальцем на свой лоб, принесет гораздо больше вреда, чем отказ от наших с вами вполне естественных желаний. Повернул голову к Басманову. Простите, Михаил Федорович, развели ненужную дискуссию, но я счел необходимым. Ладно, Павел, проехали. Начинайте, Эльснер. С командовал он командующему десантной партии капитану. Ввиду изменившихся обстоятельств, высаживайтесь километром левее. и правее назначенного места. Обходите горку, поднимайтесь наверх, блокируйте виллу и дорогу, занимайте г о с п о д с т в у ю щ и е над пристанью высоты, ждете. И только после тройной белой ракеты общий штурм. А р а ц и и р а ц и и само собой, постоянно включены на прием у всех. Но штурм по ракетам, ответил Басманов. В детали он вникать не собирался. У Эльснера боевого опыта было чуть меньше, чем у него самого. И в десятеро больше, чем у любого аборигена. Изумруд подходил к берегу демонстративно медленно, как бы подчеркивая нежелание капитана рисковать в отсутствие лосмана. Довольно примитивная маскировка из листов фанеры и брезента на каркасах на расстоянии в две-три мили, да еще в темноте, делала его похожим на небольшой сухогруз, каких множество слоняется по Средиземному и прилегающим морям в поисках случайных фрахтов. Специальная домовая шашка в средней трубе. д а в а л а ровно столько черного дыма, как паровая машина тысячи в три индикаторных сил, работающая на малый ход. Сблизившись на расстояние прямой видимости, теперь контур изумруда отчетливо просматривался и невооруженным глазом. Пароход снова вышел на связь. к а т р а н ж и демонстрируя свою обычную подозрительность и тщательность к деталям, предложил помощнику выйти вместе с грузчиками на пирс и оттуда еще раз посигналить фонарем. Я не хочу, Фазиль. Раньше времени включать прожектор. Мало ли кто может его увидеть. Все чисто, хозяин. Никого постороннего вблизи острова нет и быть не может. Мы проверяли. И сейчас в море находится несколько катеров. Разве только подводная лодка вдруг всплывет? Это он так пошутил, чтобы разрядить напряжение, которое и сам ощущал, чувствовалось по голосу. И этого нельзя исключать. Сухо ответил ибрагим. Выходим, у пока подождем. Хорошо, я уже иду. Со мной двадцать человек и две машины. Грузить будем сразу на них. На вашем судне есть кран, есть все, что нужно. Капитан Эльснер вскарабкался на плоский отрог скалы, всего в полукилометре от въезда с дороги на территорию виллы или, пожалуй, форта, так она отсюда выглядела. Выбрал подходящую промоину между большими камнями у п о д н о ж ь я древней перекрученной ветрами и временем оливы. Отсюда в ночной бинокль просматривалась и сама дорога. И вся бухта с причалом. Глупо было оставить нам эту позицию, сказал он командиру первого взвода, устанавливавшему в щели между камнями тяжелую снайперскую винтовку на сошках. Теперь у них нет шансов. У кого у них? спросил поручик, настраивая прицел. Может, тут никого и нет? Нет, значит, считай, внеплановую тренировку провели. Но я так понимаю, полковники наши зря паниковать не будут. Есть, наверное, информация. хоть рота, хоть две коллег вполне могут и дом занять, и вон на тех склонах окопаться. Им ведь, я так понимаю, только корабль с грузом интересен. По сторонам глядеть не зачем. Остров контролируется. Насколько я знаю, местная охрана тут давным-давно каждую песчинку на пляже просеяла. Из динамика р а ц и и д о неслось несколько щелчков ногтем по микрофону. В течение ближайших минут такие же сигналы поступили от остальных боевых групп. Готово. Лисков и Самохвалов тоже на позициях. Еще минут пять, и третий взвод н е б о перекроет. Никто никуда не денется. Сам аэродром с позиций ударников был не виден. Он располагался несколько выше даже самой виллы, и сопоставимых горок на острове больше не было. Но любое летающее приспособление в момент отрыва от полосы или захода на нее оказывалось в самом выгодном положении для стреляющего. Скорость минимальная, маневр исключается. Бей как тарелочку на с т е н д е Он с м о т р и началось шевеление, указал взводный Эльснеру. Действительно, у невидимых отсюда ворот виллы загудели моторы, донеслись хорошо слышные в предутреннем воздухе голоса. Освещая себе путь ближним светом фар, на дорогу выкатился сначала маленький открытый вездеход, слегка похожий на популярный в ю г о р о с с и и Донец, за ним два трехтонных Опель Блица. Кузова грузовиков были полны людьми. Эльснер присмотрелся, различая даже лица. Десятикратный панкратический бинокль давал такую возможность. Оружие вроде не видно, но сами пассажиры подозрительно похожи на военнослужащих. В отличие от штатских рабочих, они разместились в машинах организованно и выглядят напряженно. Привычному глазу это очень заметно. С чего бы простым грузчикам и охранникам сосредотачиваться, радоваться должны, веселиться. Хозяин приплыл, бакшиш наверняка даст за сверхурочку. А кто в джип едет? Вот, пожалуй, и оно. Эльснер в нескольких словах доложил увиденное на изумруд. Взять на прицел дорогу в самом крутом месте, пирсы всю бухту по протяжению пляжа. Уточняю, белые ракеты сигнал для штурма виллы. После них радио молчание между бойцами отменяю. Стрелять по пристани машинам только по второй ракете, красной. До нее ваша ответственность все, кроме людей на пирсе, ответил басманов. Когда машины проехали половину пути, и з у м р у д вновь дал малый ход, з а б и р а я чуть левее причала. Выйдя на т р а в е р с крейсер сможет артиллерийско-пулеметным огнем перекрыть полным бортовым залпом и сам пирс, и дорогу на вершину скалы на всем ее протяжении, аэродром тоже. Одновременно по ш т о р м т р а п а м в море спустились пять роботов, в а р и а н т е боевых пловцов для подстраховки от коллег, кто их знает, может вздумают на берегу внимание отвлекать. А штурмовать с моря начнут. Несколько странные маневры парохода у помощника к о т р а н д ж и е в а того, кто им сейчас руководил, если и вызвали какие-то сомнения, то времени что-нибудь изменить в действующем плане уже не имелось. Все люди уже получили приказы и инструкции. До подхода судна к берегу остаются считанные минуты. Как только борт парохода коснется пирса, штурмовая группа отлично подготовленных диверсантов морских пехотинцев Его Величества... Специализировавшийся как раз на а б о р д а ж а х и захвате у к р е п районов, ворвётся на палубу, и всё будет кончено практически мгновенно. Если даже кроме д в а д ц а т и т р и т и членов экипажа там окажется ещё какая-то охрана, оказать о р г а н и з о в а н н о г о с о п р о т и в л е н и я она не успеет. Палуба и надстройки парохода давно взяты под прицел снайперов и не простых сухопутных, а отлично знающих, как работать именно по морским объектам. Излишняя самонадеянность. Слишком часто приводит к срыву самых тщательно проработанных планов, потому что не находится человека, способного задаться вопросом: а что, если противник ни в чем не не уступает и даже превосходит? Главная сложность — подумать именно так: какие контрмеры следует предпринять на этот, пусть и маловероятный случай. Но мало кто готов планировать операцию, исходя из такой водной, особенно если принадлежит к несокрушимому флоту, владычице морей, и последнюю сотню лет. не имел дела с равным по уму и силам противником, вот и сейчас на какие неожиданные варианты стоило бы закладываться, если ситуация прозрачна, как хорошо вымытый вытерты й бокал. Туземцы, они есть туземцы, как бы много они о себе не воображали. Все нужные характеристики и сведения на главаря разновидности всемирной мафии, именующей себя черным интернационалом, давно известны. Достаточное число близких к нему людей запуганы или перекуплены. Все его шаги, и поступки под контролем. Более того, есть сведения, что на самом высоком уровне он признается полезным на сегодняшний день союзником. С ним якобы достигнуты определенные договоренности, и сама нынешняя операция может рассматриваться скорее как воспитательный момент. Способ показать, что не следует затевать собственную игру в мире, где роли давно расписаны, что нужно знать свой шесток и не кукорекать, пока не разрешат. Это понятный пример рассуждения лиц. достаточно высокопоставленных, облечённых правом мыслить, если не в глобальных, то весьма широких масштабах. Им поступила информация, что и Брагим Катранжи готовит какое-то серьезное вмешательство в позицию на мировой шахматной доске, для чего решил перевооружить свою гвардию современным оружием и оружие это приобрести помимо и в тайне от монополизировавших рынок к о р п о р а ц и й Идея сама по себе предосудительная, независимо от дальнейших целей самого магната. И второй не менее важный финансовой геополитики момент: неизвестным оставался источник или источники приобретения оружия на гигантскую сумму, достигающую, по словам окружающих Катранджи агентуры выше названных корпораций, миллиарда фунтов стерлингов. И это п о б х о д и л о на правду, потому что для оплаты первой партии б л и ж а й ш и й помощи н к Ибрагима Саметаглу доставил ценностей и бумаг ровно на 150 миллионов фунтов. Спешка была такая. Что Катранжи прямо по телефону продиктовал код своего личного сейфа, где кроме золота в монетах и слитках, килограмма первично ограненных алмазов и полусотни редчайших антикварных мужских перстней, любила Фенди покрасоваться перед людьми своего круга, хранились условно говоря контрольные пакеты акций нескольких весьма серьезных фирм, работающих на территории Таос. Допустить переход их в чужие руки кое-кто в Соединенном Королевстве считал абсолютно недопустимым. Поставщик оружия и, соответственно, получатель средств до сих пор был неизвестен, а это пугало сложившиеся в цивилизованном мире схемы. Получалось, что объявился новый игрок, отбросивший считавшиеся незыблемыми приличия, решивший смешать карты и объявить, что намерен руководствоваться какими-то новыми правилами. Была ли это одна из держав или неуступающей им по силам и б е с церемонности новая частная структура? Как раз и предстояло выяснить. Вообще в этой истории было слишком много неясностей. Очевидно только одно: Катранджи действует, что называется в условиях острова Цейнота, потому что осуществляет всю операцию лично и таким образом, как никогда раньше не работал. Если даже предположить, что на его сторону тайно перешла Америка или Россия, или он им продался, образ их действий не походил ни на что, практиковавшееся раньше: и перевод денег, и доставка товара. Могли быть осуществлены гораздо более аккуратно по отработанным каналам, какими Ибрагим пользовался десятилетиями. Это стало бы известно, но не привлекло чрезчур пристального внимания британских специалистов, тщательно отслеживавших события на так называемых свободных территориях и внутри всей тайной империи Катранжи. А здесь, на в с к и д к у все выглядело так, будто в контакт вступили и создали собственный к о м п л о т Две равноценные структуры, заинтересованные в конфиденциальности своих действий по дестабилизации успешно функционирующего уже почти столетия м и р о порядка, что эти действия находятся в ощутимой связи с действиями новой российской империи, объявившей о выходе из т а о с было ощутимо любому квалифицированному аналитику, но не общие цели, могущие связать изначально враждебные системы, и н т е р н а ц и о н а л к а Транжи в значительной мере с о с т о я в ш и е из мусульман. Всегда б о р о л с я за контроль над исламскими территориями империи. Не их согласованная политика. На какой разумной основе? Пока не просматривались. Именно для этого СИС, получив еще с а м у ю п е р в у ю и н ф о р м а ц и ю о странных маневрах Катранжи, немедленно присвоила его разработке высший приоритет. Примечание. СИС (Secret Intelligence Service) британская разведка и контрразведка. целое спецподразделение перешло на круглосуточный режим работы по направлению шейх через премьер-министра было получено право подключать к расследованию все нужные ей государственные службы, в том числе и адмиралтейство, которое и само вело работы в этом направлении. Временно были сняты запреты на силовые акции за пределами давно поделенных с другими союзниками зон ответственности. А что стесняться, если пока не объявленная война уже считая началась? Чего стоило хотя бы я в н о силовое вмешательство русского флота в проводимую Британией операцию. Примечание: смотри, не бойся друзей. Абсолютное недопустимое нарушение суверенитета и свободы мореплавания. Но если бы кто-то попробовал заикнуться, что акция адмирала х и л г е р т а сама по себе задумывалась как антироссийская, предназначенная дать хороший казус Белли, то получил бы возмущенный ответ. А какое это имеет значение? Англия сама решает, как ей поступать. А кто не согласен? Враг мерзавец и гнусный агрессор. Но времени на тщательную проработку шейха катастрофически не хватало. Тем более, что из других направлений проблемы сыпались одна за другой. Так что нормальный человек, окажись он на месте нынешних короля с премьер-министром, насторожился бы, приказал м а ш и н ы на стоп, в отсеках осмотреться. Пока громоздкая и в полной мере бюрократизированная служба только начинала выходить на рабочий режим, в Лондон поступило экстренное сообщение, что ближайшие сутки пароход с оружием, следующий из неизвестного порта, подойдет к берегам Сицилии. Причем руководит операцией лично Катранжи. О том, что за судно, каков экипаж и есть ли вооруженное сопровождение, ни слова. Мог он, конечно, м о б и л и з о в а т ь десятка два головорезов из ближайшей боевой ячейки. но не больше, больше, чем на реальную охрану. Турок на свой авторитет полагается. Все, что успели предпринять лондонские начальники, это приказать находившейся в Гибралтаре усиленной роте постоянной готовности немедленно десантироваться на остров с воздуха и захватить пароход вместе с Катранжи, причем взять его обязательно живым и по возможности здоровым. В ближайшие сутки туда же подойдет несколько кораблей средиземноморской эскадры. и уже тогда можно будет действовать по привычным моделям. Но самому Катранжи при таком повороте событий придется исчезнуть, возможно и навсегда. Свой шанс он упустил еще вчера. Слишком он много знает, чтобы позволить секретнейшей информации просочиться в зону внимания не только общественного мнения, но и чужих разведок, как враждебных, так и союзных. Причем очень возможно, что его не убьют. Просто остаток дней он проведет этойкой новой железной маской. оказывая услуги ежедневно надеясь, что удастся выкупить, если не прощение, то хотя бы свободу. Блажен кто верует, а Британия умеет хранить свои секреты. Заодно, разумеется, исчезнут и его активы. Все, что можно будет взять на пароходе и самой вилле, которая непременно будет разграблена и сожжена грабителями, кого назначат на эту роль, будет видно по обстоятельствам. А потом начнется и передел всей империи Катранжи. Многоходовка получалась великолепная, а если совместить ее с планирующейся скоротечной карательной операцией против России, перспективы перед английскими теоретиками вырисовывались лучезарные. И всего в результате одной операции на задворках Хойкюмены едва ли успеющие получить какое-то отражение на страницах ведущих мировых газет. Изумруд сблизился с пирсом на дистанцию, с которой наверняка уже можно было распознать его небрежную маскировку. Любой опытный моряк сразу сообразил бы, что надстройки выше фанерного фальшборта явная декорация, а вот форма форштевня, изгиб скул и звук машин никак не совместимы с природой каботажного трампа. Примечание. Грузовое судно, работающее на случайных от порта к порту фрахтах. Кроме того, у мыслящего специалиста немедленно должен был возникнуть вопрос. Откуда э т о могла дошлепать сюда такая к о л о ш а Едва ли из портов Южной или Северной Америки, а в пределах внутреннего моря портов, где он мог бы беспрепятственно принять огромную партию контрабандного оружия, просто не существовало в природе. Разве что появиться из устья Дарданелл? Так быстро с грузом оружия только из России, Северной Африки и так контролировался интернационалом: г и б р а л т а р и Суэц англичанами, французы и итальянцы. Сами в такую игру не в я з а л и с ь бы. Оставалась еще Сербия. Из ее портов куда ближе, чем из Черного моря. Но Сербия и Россия это считают одно и то же. В любом случае после захвата транспорта, кому следует, разберутся. Но как раз торговых моряков среди офицеров, командовавших группой захвата, не было. 120 морских пехотинцев и полтора десятка квалифицированных диверсантов широкого профиля при пяти офицерах. Старший из которых был всего лишь майором. Это все. И никто из них не был обучен думать о вещах, не входящих в круг ближайшей боевой задачи, тем более отвлекаться на детали, к ней не относящиеся. План командира майора Стента был хорош своей простотой: занять все ключевые точки самой виллы, ее окрестностей, включая аэродром, обеспечить огневое воздействие по п о д о ш е д ш е м у пароходу. и людям на нем, если вдруг возникнут какие-то непредвиденности. Предложение Катранжи выслать на пристань команду грузчиков еще более упрощало задачу. Майор прекрасно знал, что ночью стрелять вверх по рассредоточенным и замаскированным огневым точкам безнадежное дело, в то время как сам пароход будет как на ладони, десантники смогут стрелять под таким углом, что из-за надстройками не спрячешься. Или сразу сдаваться, или искать укрытие в низах. Майор знал и то, что отход за д н и м ходом от пирса займет слишком много времени, если даже капитан решится на это. Противотанковый управляемый снаряд долетит до ходовой рубки гораздо быстрее. Охрана острова состояла из полусотни отъявленных головорезов, знавших здесь каждый метр и известных в лицо самому хозяину. За время нахождения на острове майор с помощью предателя ф а з и л я легко убедил ю н й ч а р что какие-либо попытки сохранения верности теперь уже бывшему эфенди будут наказаны быстро и выражаясь доступным языком окончательно. Зато в случае правильного поведения все они будут вознаграждены и по выбору смогут продолжить службу или отправляться с премией на все четыре стороны. Восток есть Восток. Предательство, неоправдавшего доверия повелителя, здесь считается как бы нормой жизни, а тотальной зачистки рядовых исполнителей. Обычно не практикуются, иначе сломался бы весь вековой уклад. Теперь двадцать человек местных без оружия, предназначенные именно на роль грузчиков, ехали в м а ш и н х к берегу, а между ними, сложив оружие на полу кузовов, разместились еще столько же морских пехотинцев, эти уже в полной боеготовности. Их разглядел бинокль Эльснер. Рыбак рыбака видит издалека, как говорится. Вместе с предателем Фазилем в джип сели два офицера. И за руль старший сержант. В общем, все должно было получиться как надо. На судне, если и готовы к неожиданностям, то не против таких сил. Басманов свои силы на крейсере разместил как раз из расчета, что противник поступит так, как подсказывает ему примитивная логика, а никакой другой здесь и придумать нельзя было. Принятый алгоритм теперь побуждал англичан действовать без в а р и а н т н о Все оставшиеся на крейсере бойцы укрылись на левом, противоположном берегу борту. Успаренного КПВ на корме и за счетами бортовых орудий, согласно боевому расписанию, изготовились к бою только матросы роботы. Сам полковник вместе с Белли, кирсановым и девушками расположился в боевой рубке, броня которой выдерживала попадание 100-миллиметрового снаряда, хотя пушки с собой десантники вряд ли привезли, а гранатомет любой конструкции с высот не достанет, а спирса не успеет. О б т у р с а х полковник как-то не подумал. но и простую автоматную или пулеметную пулю без толку ловить не хотелось. Сближение происходило по классическим законам киножанра. С берега на пирс въезжали грузовики с набитыми людьми кузовами. С моря к нему уже бесшумно скользил пароход с пригашенными навигационными огнями. Только один маленький фонарь бросал на плещущую стенку воду и обросший длинной бородой водоросли бетон узкий конус света. Не хватало только тревожной музыки. создававший бы у зрителя должный настрой. Впрочем, саспенса и так хватало, причем у статистов на берегу адреналина в крови выбрасывалось на порядок больше, чем у экипажа крейсера. Когда до стенки оставалось всего несколько метров, вахтенный из крыла мостика крикнул на берег по-турецки: «Принимай швартов». Машины только успели затормозить, и на них произошло некоторое замешательство. Те, кто понимали язык, просто не знали, как им следует поступать. Подобная элементарная вещь — распределить между исполнителями роли так, чтобы противник ничего не заподозрил до момента, когда сопротивляться уже поздно и бессмысленно. Никому из англичан не пришла в голову. Фазиль был полностью поглощен собственными мыслями, считая, что свою часть дела он уже исполнил. Он готовился, если что пойдет не так, первым делом броситься на носил т причала по противоположной от корабля стороне, а потом осторожно соскользнуть в воду. Плавал он хорошо, и километр до дальнего мыса проплывет без труда, а в темноте его не заметят ни свои, ни чужие. Как принято на Востоке, визирь думал сразу в двух направлениях. С одной стороны, он был уверен, что его с англичанами план сработает как надо. Ференги люди опытные и умеют проводить такие операции. Но с другой допускал, что хозяин способен на самые неожиданные решения и мог подстраховаться. удалось ведь ему выжить в Одессе, где шансов котранжи фактически тоже не имел. Пусть там ему помогла русская к о н т р р а з в е д к а но и здесь и б р а г и м Эфенди мог придумать что-то неожиданное, просто на всякий случай. Что ж, в этом случае Фазиль тоже имеет туза в рукаве. А британский разведчик, подобный штрих, самую обычную просьбу со швартующегося корабля набросить трос на кнехты, совсем не имел в виду. Для него все должно было начаться. Когда пароход остановится и начнет спускать на берег трап, вроде бы совершенная мелочь, а операция сразу оказалась на грани срыва. Еще несколько секунд и кто-то, самка транжи или капитан, заподозрит неладное, дадут задний ход и все на этом. Даже в сотни метров от берега добыча станет недостижимой. Тогда что? Вертолеты поднимать и топить ее ракетами? Можно и в ответ получить. Оставшимся на пирсе в воду прыгать, не дожидаясь шквального огня в упор, и на принятие решения те самые несколько секунд, и отсчёт уже пошёл. Вперёд, прошепел капитан диверсант, сильно толкнув Фазили в спину и сам первый спрыгнул на пирс, махнул рукой Вахтиному, показывая, что готов принять носовой швартов. Вы корме, скомандовал он лейтенанту, а ты к трапу, вызывай своего босса, говори что угодно. Пусть покажется. Катранжи действительно хватило этих самых секунд, чтобы понять, что русские правы. Никогда и ни за что, если бы только сам хозяин приказал, Фазиль не бросился бы принимать канат. Он знал себе цену, был вальяжен и надменен со всеми, кроме Ибрагима. Водитель остался за рулем. А кто он такой? Чувствует себя г л а в н е е помощника хозяина? Нет таких среди его людей. Два или больше десятка охранников и слуг. Даже не собираются вылезать из грузовиков, а он торопится изобразить жалкого портового матроса. Настоящий фазиль просто грубо с командовал бы, а сам остался сидеть до появления хозяина. И кажется тот, что сзади, осмелился буквально вытолкнуть самого здесь главного человека из машины. Значит и вправду все это враги. Помощник грязный предатель. И сейчас начнется. От него самого уже ничего не зависит. Действуйте, полковник. выдавил он. и б р а г и м а д у ш и л а слепая, почти неконтролируемая ярость. И в то же время он отчетливо понял, что если Фазиль переметнулся к врагу, то он уже н и кто в своей империи. И без помощи русских было власти не вернуть. Шансы остаться равноправным игроком третьей силы закончились. Но этого взять живым любой ценой. Ни Басманову, ни Белли ничего объяснять не требовалось. Сами они совсем не стремились затевать бойню первыми, тем более на ч у ж о й т е р р и т о р и и и без всякого повода. Но раз хозяин острова распорядился арестовать своего слугу, отчего и не выполнить его просьбу? И гораздо больше интересовали те двое, что приехали с ним. Ясно, кто распоряжается операцией. Взять, повторил Белли, только к о т о р о м у сейчас и подчинялись роботы судовой команды. Если с ним что-нибудь случится, главным станет Басманов, за ним Кирсанов. А потом уже и Валькирия. Система субординации была доведена до экипажа сразу же, как люди прибыли на борт. Двое матросов, только что сбросившие на пирс швартов, не обращая внимания, что с пятиметровой высоты фальшивого полубака прыжок на бетон для обычного человека грозил бы неприятными последствиями, с абсолютной синхронностью пролетели отделяющие их от фазили расстояние. Раньше, чем он успел вообще заметить этот маневр, сосредоточив внимание на упавшем ему под ноги тросе. Роботы заломили ему руки за спину и с невероятной быстротой поволокли к середине борта, откуда сейчас должен был быть подан трап. Настоящая верхняя палуба крейсера возвышалась над уровнем пирса меньше, чем на метр. В этот же момент повалился наружу декоративный ф л ь ш б о р д г р о х н у л и с ходни, в ы с е к а я стальными окантовками искры из бетона, спыхнули кормовой и носовой артиллерийские прожектора, едва не сбивающие с ног своим световым потоком. Включенный на все сто с лишним ват мегафон с мостика проревел по-английски: "Всем оставаться на местах. Стреляем без предупреждения". Дублировать команду на турецкий или любой другой язык было некогда, и вопреки смыслу команды КПВ дал длинную очередь на метр ы выше голов так и сидевших в кузовах морских пехотинцев и Ибрагимовых охранников. Этот пулемет, да еще в спаренном варианте, стреляет очень громко. особенно если до него два десятка метров и тяжелые, способные рвать человеческое тело на куски пули, проходят так низко, что волосы сами собой поднимаются, то ли от ветра, то ли от страха. Вдобавок все они мгновенно ослепли на полчаса и больше. Английский капитан, оказавшийся в мертвом пространстве и не попавший под луч, не успел двинуть рукой в сторону предусмотрительно растегнутой с к о б у р ы Он услышал. почти не разборчивый после забившего уши грохота голос руки поднимите пожалуйста было же сказано ввиду нехватки патронов предупредительный выстрел не производится сразу контрольный это Кирсанов к случаю использовал слышанную от кого-то из братьев шутку то ли от Шульгина то ли от Воронцова он стоял прислонившись плечом к щиту бортовой стотридцатки и целился англичанину прямо в глаза и с п о л б и в ш е о с я ему с самого начала по псш Их разделяли всего шесть или семь метров. Полковник метром выше, так что положение капитана, несмотря на его суперподготовку и опыт, было стопроцентно проигрышным. Да-да, поднимите и не спеша идите к трапу. Одно лишнее движение и вы с к о п о ч и т е пулю между глаз, а ваш кагал порубят в капусту из пулемета, а можно и шрапнелью вдоль пирса. Он похлопал ладонью по р у д и й н о м у стволу. С трудом передвигая ставшие одновременно ватными и свинцовыми ноги, англичанин двинулся к трапу. Кирсанов сопровождал его по палубе, не опуская ствола. На машинах всем спуститься на пирс, продолжал орать мегафон. Без суеты, по одному, без оружия, лечь, вытянуть ноги, руки за голову. Как слепцы с картины Брейгеля, охранники Брагима вперемешку с морпехами. Начали неуверенно слезать на бетон, держась за борта и друг за друга, вытирая рукавами слезящиеся невидящие глаза. Медленно ложились, даже не помышляя о сопротивлении, хотя у многих и пистолеты висели на ремнях, и гранаты в сумках. Много навоюешь, если в голове бьется одна мысль. Сможешь еще видеть или навсегда ослеп? Людей очень пугает все связанное со зрением, точнее, возможностью его потерять. Одновременно. Все происходящее внизу стало прекрасно видно майору Стенту и оставшимся с ним на вилле и возле вертолетов морпехом и диверсантом. Он разразился руганью на пределе возможностей родного языка, очень ограниченных, кстати, что катастрофа уже произошла, он не совсем осознал, думал, что выбор у него все же есть: сдаваться, что в его положении было бы самым разумным, принимать бой, заведомо жертвуя своими людьми на пирсе. Но сохраняя призрачную надежду достаточно повредить пароход, что это не транспорт, а крейсер, он пока не понял, и все же выиграть незадавшись бой, или, наконец, прямо сейчас, плюнув на все своих бойцов, в том числе, грузиться вертолеты и сматываться, пока есть такая возможность. По глупому упрямству он предпочел второе, не имея никакого представления о реальной обстановке. Со стороны Виллы Катранжи, в сторону Изумруда, ударили сразу три пулемета. ц е л и т ь с в прожектора. Пара очередей н е д о л е т о м пришлась по пирсу. Закричало сразу несколько раненых дружественным огнем. Убитые на повал естественно не кричали. Десяток пуль зазвенел по надстройкам крейсера и орудийным щитам. Прожектора погасли, не разбитые, просто вовремя выключенные. На их месте остались как бы сверхчерные по сравнению с окружающей темнотой пятна. Иллюзия, конечно. С каким бы удовольствием Белли! Сейчас командовал залп всем бортом. Дистанция смешная, поверх стволов можно целиться, но Виллу приказано беречь. Басманов выпустил условленные ракеты, направив их так, чтобы у англичан возникло впечатление, что этот сигнал имеет какое-то специальное значение, например, ц е л е указания сухопутным силам. Если враг уже находится в расстроенных чувствах и туман войны для него сгустился до непроницаемости, весьма полезно еще усугубить ситуацию. Примечание. Туман войны — термин, введенный Карлом Клаузевицем для обозначения области неизвестного полководцу о намерениях противника, его силах и материальной обеспеченности, реальном состоянии местности и прочих факторах, влияющих на результат сражения или войны в целом. Полковник сразу же приказал Эльснеру всей огневой мощью третьего взвода воздействовать на правый фланг противника. На причале его помощь не потребуется. И так все решилось. Самому же без лишнего шума атаковать позиции неприятеля с т ы л а Одновременно захватив аэродром с вертолетами и иной техникой, пригодятся и сами по себе и для фотоиллюстраций в мировой прессе, куда материал будет направлен немедленно после завершения дела. Чем плохо? Британия продолжает свои пиратские выходки. Вилла известного предпринимателя и финансиста на собственном острове атакована бандой английских военнослужащих. Частный промысел или особое задание. В таком примерно роде найдется кому расписать. Плюс фотографии подлинных документов, видеозапись допроса командира и рядовых бойцов. Пленных нужно взять как можно больше. Британцев, естественно, со с т а л ь н ы м и по обстоятельствам. Отряд Стента не готовился к серьезной обороне. Вся акция вообще представлялась ему совсем не так. В чем суть приказа? Обеспечить десантирование на остров? установить контроль за в и л л о й и прилегающей территории, когда и если подойдет судно с контрабанды, захватить, пленных передать представителю СИС и все. После этого разведчики начинают заниматься своими делами, а он, если не поступит другого распоряжения, возвращается на базу. Государственная награда и хорошая денежная премия гарантированы. Однако когда на берегу случилось то, что случилось, ошквал огня из расположенных в неполе видимости... Но бьющих удивительно точно пулеметов, да вдобавок частые хлопки малокалиберных мин с гранатами АГС ему сталкиваться не приходилось. Прижали его солдат к земле настолько плотно, что буквально головы не поднять. Майор крепко задумался. Сам он сидел в достаточно прочном убежище. Непосредственно жизни в ближайшие минуты ничего не угрожало. Но что дальше? Вызывать по рации поддержку с Гибралтара? Часа за три долетят. Если поднимутся в воздух немедленно, а сам он сумеет прожить эти три часа. Силы противника неизвестны, но плотность огня говорит сама за себя. И эти люди заняли позиции еще до подхода парохода с оружием. Значит, все тщательно спланировали. И сколько еще бойцов сойдет на берег, чтобы довершить дело? Начальник здешней охраны подробно описал всю систему ф о р т и ф и к а ц и и и сейчас Стент понял, что лишен даже возможности маневра. Дорога под огнем. Склон ы горы н е п р о х о д и м ы путь к в е р т о л е т а м блокирован. Ловушка, очень может быть. Причем ловушка политическая, а не военная. Кому нужна его рота, чтобы затевать подобное? п р я ч а с ь от шальных пуль и осколков за дворовыми постройками, майор добрался до центрального корпуса виллы. Там в задней комнате второго этажа, откуда не было видно моря, а пули с флангов пока не залетали, пристроившись на полу. п о д о б р а щ ш е н ы м в сторону посадочной площадки окном возился с рацией представитель Лондона. Какие будут предложения, мистер Лонсдейл? Стараясь выглядеть совершенно спокойно, спросил майор. Стянул с головы берет, вытер потное лицо. Насколько я понимаю, мы попали в очень большую задницу. Разведчик отмахнулся, напряженно вслушивался в то, что звучало с той стороны радиомоста. Похоже. Говорилось оттуда что-то весьма неприятное. Наконец Лонсдейл щелкнул тангентой, отключаясь. Вы что-то сказали? Я спросил. Вы знаете, как выбираться из этой задницы? Четверть людей я уже потерял. Остальные зажаты огнем на этой чёртовой горе и возле вертолетов. Едва ли кто-то из них готов бессмысленно умереть, даже не видя врага. Мы солдаты, а не самоубийцы. Если л ю д и потребуют капитулировать... Я не смогу лично расстрелять изменников в короне перед строем. Построиться негде. Добраться до вертолетов есть шанс. Добраться есть. Улететь вряд ли. Нужно быть полным дураком, чтобы не расстрелять нас на взлете. А те, кто это устроил, далеко не дураки. Совсем нет, сэр. Сисовец достал из кармана фляжку, сделал три длинных глотка, протянул остальное майору. Тогда могу сказать только одно. Хотите, воюйте до конца. Хотите сдавайтесь. Свою часть задания вы провалили. п о л к о в о д е ц из вас дерьмовый. Я с в о ю пока нет. Здесь наши пути расходятся. Пошли, ребята. Из соседних комнат появились пять или шесть сотрудников разведки. Остальные или уехали на берег встречать пароход, или находились возле аэродрома. Если бы лондонский пижон не назвал майора дерьмовым п о л к о в о д ц е м он, возможно, и стерпел бы. Да, он сглупил. Теперь понятно, нужно было оставить здесь этих сисовцев, а самому развернуть всю роту вдоль пляжа, за кустами и камнями и атаковать всем сразу, как только борт парохода коснулся пирса. О том, что если бы покойник сходил с буби, было бы еще хуже. Англичанин опять не догадался. Этот вариант басманов тоже просчитал и встретил бы морпехов шрапнелью трех ста тридцаток в упор. Но сейчас... Весь гнев Стэнто обратился на разведчика. Отчего не подсказал, как действовать, если такой умный? Бежите, крысы! Работа у нас такая. Ну как же помню? Майор вдруг кривя губы, прочитал страфу из Киплинга. Тот, кто лучший лук носил, всех других поработил. Точно так же, как сегодня мы. Он украл чужой ч е л н о к Он сожрал чужой чеснок. Умер. И за ц а п а л лучший гроб. И, прервавшись на п о л у с л о в и я ударил из своего стерлинга поперек комнаты на уровне пояса, расстрелял весь магазин и живых, кроме него, в доме не осталось. А чему удивляться? Тридцать патронов с расстояния в несколько шагов. Сильно завоняло сгоревшим порохом, а вот кровью и с п о р о т ы м и кишками еще нет. Майор перезарядил автомат и вышел на крыльцо. Он еще не знал. Станет ли воевать до последнего или решит сдаться? Но эти уже никуда не сбегут. Если бы Лонсдейл предложил какой-то план, чтобы выбраться вместе, а то уж слишком грубо он послал майора, а тому ведь терять нечего. Плен, русская к а т о р г а или смерть – это еще видно будет. А с непосредственными виновниками своего позора он рассчитался. А то вообразил красавчик, что только им в их конторе наполевать на чужие жизни. Другие же будут вежливо кланяться и покорно скакать под их дудочку. Что ж, сейчас он, наверное, раскаивается в своей ошибке, если там по ту сторону радуги покойникам дают такую возможность. с в и с т к о м майор подозвал ближайшего сержанта Джонсон. Там в комнату Мина з а л е т е л а Да-да, именно Мина, подчеркнул он в ответ на удивленно приподнятые брови командира отделения, который не слышал и не видел разрыва. Прикомандированных в смятку. в о з ь м и двоих надежных парней, обыщите, что найдете, все мне. Он хлопнул ладонью о ладонь. Кроме денег. И разбросайте г е р о и ч е с к и павших коллег в разных простреливаемых противником местах. В случае чего все будут видеть. Они сражались и умерли с оружием в руках. Суньте им в руки к а к о е н и б у д ь оружие. Или бросьте рядом. Потом соберите всех уцелевших сержантов и обоих лейтенантов. Будем думать, как выбираться из этой задницы. Читал роман Горбунов.